увидев такой открытый мятеж, и напал на поверженного вожака. Да и Бек, уже позабывший правила честного боя, тоже бросился на шпица. Но тут уже Франсуа, хотя его все это и позабавило, счел своей обязанностью восстановить справедливость и изо всей силы стегнул Бека бичом. Это не оторвало Бека от распростертого на снегу противника, и тогда Франсуа пустил в ход рукоятку бича. Оглушенный ударом, Бек отлетел назад, и долго еще Бич гулял по нему, а Шпиц тем временем основательно отделал многогрешного пайка. В последующие дни, пока они шли к Доусону, Бек продолжал вмешиваться всякий раз, когда Шпиц наказывал провинившихся собак, но делал он это хитро, только тогда, когда Франсуа не было поблизости. Замаскированный бунт Бэка послужил как бы сигналом к неповиновению, и дисциплина в упряжке все более и более падала. Устояли только Дейф и Солекс, остальные собаки вели себя все хуже и хуже. Все пошло в крифе и в кость. Ссором и грызней не было конца. Атмосфера все сильнее накалялась, и этому виной был Бэк.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 не признавали его первенство. Раз вечером Пайк украл у шпица половину рыбины и под защитой Бэка тут же ее сожрал. В другой раз Даб и Джо напали на шпица, предупредив заслуженную ими трепку. И даже добряк Билли утратил долю своего добродушия и повизгивал далеко не так заискивающе, как прежде. А Бэк, тот всякий раз, как проходил мимо шпица, ворчал,